Часть третья. «Как выглядели?» «Как китайцы». «Это кто такие?» «Нация. У меня на планете характеризуется узким разрезом глаз». «Понятно. А «Опознать сможешь?» «Они для меня все на одно лицо». «Хорошо. Иди к себе в койоту». «Уже один раз сходил. Давай кого-нибудь, пускай со мной идет. Или обратно на корабль ведет. Там спокойно. А то здесь на станции у тебя какой-то дурдом». «Сам дойдешь! огрызнулся он. «Ну что, второй заход в попытке найти каюту. Вышел из лифта я осторожно. Кто его знает? Вдруг здесь постоянное место для местных разборок?» «Тишина. Побрёл налево, как сказал Искин. Никто не попытался меня перехватить по дороге. Ну вот и 308 -я. Ура! Нашел и дошел! Каюта оказалась практически как на корабле. Почти ее близнец. «Здесь, похоже, все по стандарту делается». Койка была такая же, как там. Потрогал ее. Оказалась такая же жесткая, как на корабле. Надо бы развернуть побольше. Хотя зачем? Здесь я один остался. Сон совсем не шел. Но ну и зачем было нужно посреди ночи меня тащить с корабля и переселять сюда? Что здесь вообще творится? Что за разборки местного масштаба? Почему Дук ушел злой? Он мне намекал, что можно неросить получить бесплатно, а сейчас ничего не сказал. Даже поговорить не с кем. Что происходит? Ничего было непонятно. Никакой информации не было. Проснулся. Было уже позднее утро по станционному времени. Есть хотелось. И где здесь можно покушать? Мне никто вообще ничего про это не говорил. Меня кормить будут? Или самому уже нужно добывать на пропитание? И с кем? Никто не появился. У тебя есть голографический вид? Отрицательно. Мне положено питание здесь, на станции. Да, секция 370. Ну что, тогда идем знакомиться с местными достопримечательностями. И заодно позавтракаем. Станция, вернее та ее часть, что была доступна для меня, напоминала чем-то гостиницу. Большой коридор, с одной стороны которого были каюты. Из них постоянно кто-то выходил или входил. С другой стороны коридора были в основном секции. Несколько кают, объединенных в одну большую. Они были остеклены и красиво оформлены, около них были яркие вывески. В них располагались небольшие магазинчики или ремонтные мастерские. Заходить внутрь я не стал, у меня все равно не было денег. Многие сейчас не работали и были просто закрыты счетами. Жизнь днем, в отличие от ночи на станции, кипела. Разумные постоянно куда-то шли по своим делам и что-то обсуждали между собой. Население на станции было разношерстным. Обычные для меня белые разумные – Составляли большинство на станции, еще процентов 30 были оширцы. Попадались вообще какого-то странного вида разумные, незнакомые мне. Правда, эта оценка была крайне примерной. Наконец, я нашел эту 370-ю секцию. Она представляла собой обычный бар. Большая барная стойка с высокими стульями шла от одного края до другого, вдоль дальней отхода стены. Эту длинную барную стойку натирал до блеска местный бармен. Оставшееся место в баре было занято столиками со стульями. Пара больших телевизионных панелей на дальней стене дополняли интерьер бара. Похоже, Искин что-то перепутал. Это бар, но ну, никак не кают-компания. Но я решил этот вопрос уточнить у бармена. «Привет. Похоже, я маленько заблудился здесь». «Что ищешь?» «Хотел позавтракать. Меня Искин послал в 370-ю сексу. Но, видимо, что-то напутал». «Здесь нет другой такой секции?» «Нет, это единственное». «Что, мне и сюда нужно?» хм, «Похоже, что так. Сейчас уточню». Он замер. Видимо, общался по нейросети. «Да, подтвердили. Вон, видишь, стоит пищевой автомат. Пользоваться умеешь?» Он показал в угол. Только тогда я заметил там пищевой ингрегат. «Да, умею». Подошел к нему, Надеюсь, у него все то же, что и на корабле. Перспектива начинать поиск блюд снова меня совсем не привлекала. Попробуем с розовой кашки. И я набрал номер. Вылезла мною нелюбимая кашка. Повезло, здесь все стандартизировано. Сел за ближайший столик. В баре почти никого не было, за исключением пары техников. Они сидели через столик от меня и негромко обсуждали какие-то технические детали. Послушал их и понял, что совсем ничего не понимаю из их разговора. Чем здесь можно заняться? Организм не просил, он просто требовал физическую нагрузку. Он привык к нагрузкам. Может, здесь есть возможность потренироваться, как на корабле? Кормит же здесь за бесплатно. Нужно навести справки. Лучшего варианта, чем бармен для наведения справок, быть не могло. После завтрака я направился к стойке. Ты не против маленько поболтать? Сам видишь, толпы клиентов сейчас нет. Так что говори. Я дикий, и только сегодня прилетел на станцию. «Подскажи, где здесь можно потренироваться?» Он был явно удивлен вопросом. Пришлось пояснить. «Понимаешь, я на корабле все время проводил с абордажниками. С тренажеров не вылазил. Вот только у меня нейросети нет. И не всякий тренажёр мне подходит». «Хм, ну к нашим абордажникам ты точно не попадешь. Они в закрытой зоне находятся. А у тебя туда доступа нет». «Это плохо». Есть, правда, дальше по коридору развлекательный центр, даже два. Там есть тренажеры. Вот только они, скорее всего, все под ней Росеть. Ты зайди туда и узнай. Зайду. У меня есть еще вопрос. У вас тут есть какое-нибудь место, чтобы было видно космос и станцию снаружи? Очень интересно посмотреть. Это тебе на самый верх станции нужно. Там есть смотровая палуба. Питаться здесь у тебя? — Да, приходи сразу к автомату и заказывай, что хочется.